Глава десятая. «Что-то в нашей операции! С каждым днем народу становится все больше!» Пробурчал Фрэнк. «Не в операции, а в этой каюте!» Поправил его Робби. Все собрались в кают-компании осмотрительной. Джигер и мисс Рашби бок о бок сидели на диване. У обеих был крайне раздраженный вид. Фрэнк стоял, прислонившись к трапу, и небрежно поигрывал пистолетом. Робби нервно расхаживал по комнате, куря сигарету и наподобие буксира, оставляя за собой шлейф голубоватого дыма. — Вот что я вам скажу, — холодно произнесла мисс Ражби, — для вас же лучше будет немедленно нас отпустить, и меня, и эту юную леди, пока вы не впутались в неприятности похуже. — Вы чертовски правы, — горячо поддержала ее Джиггер. — Да, конечно, так мы вас и отпустили, — горько усмехнулся Фрэнк. и в этот момент в комнату вошел Кэлли. Вид у него был хотя и сердитый, но отнюдь не подавленный. «Умник, все просчитал!» — сходу заявил он. «Это он молодец!» — одобрительно кинул Фрэнк, у которого вид был хоть и подавленный, но отнюдь не сердитый. «Сэсси похитил майор!» «Что? Не может быть! Чушь! Умник не ошибается!» — отрезал Кэлли. «А что он еще сказал?» полюбопытствовал Робби, что у нас есть возможность все исправить. Он считает, что еще не все потеряно. «Молодые люди!» — вмешалась мисс Ражби. «Вы окончательно сошли с ума. Что за вздорная мысль?» «Вздорная мысль заключается в том, что майор и эта леди вошли в кинозал ту же секунду, как Б.Б. Бернард вывел собак на прогулку», — возразил Келли. «Майор наплел что-нибудь с и выманил ее из зала». А вместо нее осталась мисс Ражби, чтобы сбить с толку киномеханика. Он-то думал, что это сессии. Незадолго до окончания фильма мисс Ражби должна была выйти из зала, и все было бы шито-крыто. — Молодой человек, у вас на редкость богатая фантазия, — высказала свою точку зрения мисс Ражби. — Тем временем майор привез Сесси сюда. Не обращая на нее внимания, продолжал Келли. — Посадил на яхту и был таков. — Стало быть, мы пролетели, — подытожил Фрэнк. Кэлли покачал головой. — Нет, теперь операция усложняется, но мы все еще в состоянии с ней справиться. — Дорогая моя, — обратилась мисс Ражби к Джиггер, — вы знаете этих молодых людей? — Нет, — Джиггер нахмурилась. — Они похитили меня вчера вечером. По-моему, это у них такой пунктик. — Они плохо кончат, — пообещала мисс Ражби. — И чем скорее, тем лучше. — добавила Джигер. Кэлли, как же мы это провернем? — спросил Робби. — У нас нет сессии, и мы даже не знаем, где она. — Зато у нас есть вот кто! Келли ткнул пальцем в мисс Ражби. Наверняка они с майором договорились, где сегодня же и встретятся. Но ее там не будет. Рано или поздно он начнет ее искать. Ему придется играть в открытую, и вот тогда-то мы и сможем заключить с ним сделку. — Сделку? — переспросил Робби. «Какую сделку?» «Обмен?» Кэлли вновь указал на мисс Ражби. «Сесси на нее?» «Считайте, что вы сделали мне комплимент», сказала мисс Ражби. «Но уверяю вас, молодой человек, умник не ошибается», перебил ее Кэлли. «Понятия не имею. Кто такой ваш умник?» «Машина Кэлли», сказал Фрэнк. «Компьютер», поправил Робби. «И Кэлли прав, мисс Ражби. Этот компьютер никогда не ошибается». Если он утверждает, что майор похитил Сесси а вы остались вместо нее, чтобы дать ему время смыться подальше, значит, так оно и есть. Отпираться не имеет смысла, потому что мы все равно не поверим». Мисс Ражби медленно кинула взглядом всех троих своих оппонентов. «И что же, позвольте спросить, вы в таком случае намереваетесь предпринять?» «Держать вас в плену», — сказал Руби, — «пока майор с нами не свяжется». — Бедный Альфред! — вздохнула она. — Он будет так волноваться! Очень сильно волноваться! И откуда ему знать, как с вами связаться? — Мы можем сделать так, что волноваться ему почти не придется! — предложил Фрэнк. Мисс Ражби со скучающим видом повернулась к нему. — Каким образом, молодой человек? — Скажите нам, где вы договорились встретиться? Мы отправимся туда и обсудим с ним условия сделки. — Берегитесь! — — предупредила Джиггер мисс Рашби. Стоит вам хоть что-нибудь им рассказать, так они и вашего майора повяжут. — Разумеется, дорогая моя, — кивнула мисс Рашби. Я прекрасно представляю, какая опасность может угрожать майору. — А что вы скажете по поводу опасности по отношению к собственной персоне, мисс Ражби? — лукаво спросил Робби. — Ко мне? Мисс Ражби с приятной улыбкой вновь оглядела всех троих. — Я не верю. что мне всерьез грозит какая-нибудь опасность. Вы не можете вечно держать нас в качестве пленников. Я очень сомневаюсь, что вы нас убьете. Вы не убийцы, не тот тип. — Я-то нет, — согласился Руби. — Да и Фрэнк не станет никого убивать. Тут вы правы. Но вот насчет Келли я вовсе не уверен. Он терпеть не может, когда его выводят из себя. Лично я бы так рисковать не стал. Мисс Ражби посмотрела на Келли. который ответил ей полным ярости взглядом и протянула. «Что ж, мы не жадные», заметив ее нерешительность, мягко проговорил Робби, «уверен, что мы сможем договориться с вами и майором. Никто не получит столько, сколько планировал вначале, но тем не менее всем что-нибудь да достанется». «Они спятили», — заявила Джиггер, обращаясь к мисс Ражби, и нахмурилась, заметив на ее лице задумчивое выражение — Сколько вы собирались за нее запросить? — спросил Фрэнк. Было видно, что мисс Ражби напряженно соображает. — Какие вы даете гарантии, что мы будем полноправными партнерами? — наконец спросила она. Джиггер ахнула. — Что? — Вы с майором сами можете о себе позаботиться, — сказал Фрэнк. — Мы позволим майору оставить сесси, а вас оставим у себя. Когда мы получим выкуп... — Что происходит? Нервно спросила Джиггер. «Успокойтесь, деточка!» Оборвала ее мисс Ражби и вновь повернулась к Фрэнку. «Да, продолжайте!» «Мы получаем выкуп, делим его поровну, вы возвращаетесь к майору, а сессия отправляется домой. Короче, все довольны и счастливы!» «Так значит, вы в самом деле в этом замешаны!» Возмутилась Джигер, гневно глядя на мисс Ражби. «Тихо, девушка! Молодой человек!» Я хочу все как следует обдумать. — Во сколько вы должны встретиться с майором? — спросил Робби. — Говорю вам, я должна все обдумать. — Давайте, думайте, — согласился Кэль. Мы можем подождать. Мисс Ражби откинулась на спинку дивана, закрыла глаза и напряженно застыла, что, по-видимому, должно было изображать мучительное раздумье. Джигер оглядела всех присутствующих. Чувствуя, как ее, потихоньку начинает охватывать паника. «Да вы все с ума посходили!» — завизжала она. «Все! Я единственная нормальная среди вас!» «Тихо!» — оборвал ее Фрэнк. «Леди размышляет!» «Разумеется, нам придется обменяться заложниками!» — наконец сказала мисс Ражби. «Не только мной! Один из вас должен остаться с Альфредом!» «Запросто!» — кивнул Фрэнк. «Это буду я!» «Без оружия!» «Естественно!» Мисс Ражби вздохнула. «Мы собирались потребовать пятьдесят тысяч!» «Господи!» простонала Джиггер. «Робби, уведи ее отсюда!» не выдержал Келли. «Уважаемая! Пятьдесят тысяч! Это сущие гроши!» «Пошли!» скомандовал Робби Джиггер. И та, потрясенная происходящим до глубины души, молча подчинилась. «А вы сколько собирались запросить?» — в свою очередь спросила мисс Ражби. «Восемьсот пятьдесят тысяч!» — ответил Келли. «Это ее гонорар за одну картину!» — добавил Фэнк. «Неслыханно!» — покачала головой мисс Ражби. «Об этом и речи быть не может! Столько никто не заплатит!» «Уважаемая! Вы хоть представляете, какие деньги приносят фильмы с участием Сесси Маннон!» — снисходительно усмехнулся Келли. «Каждый!» — Вы не можете! — Кэлли, сядь! — попросил Фрэнк. — Давайте все обсудим! И началось. — Пора Британия! распевал майор. — По волнам там-тарам, там-тарам-пам-пам! Жизнь была прекрасна. Он стоял за штурвалом Грозной, которая легко скользила на запад, по левому борту. Зеленела тропическая растительность Ямайки. Роллс-ройсовские моторы яхты мягко урчали. Вокруг не было ни одной живой души. Все было замечательно, прекрасно и удивительно. Наконец-то эта актриска угомонилась и перестала пинать ногами дверь носовой каюты, где он ее запер. А скоро, совсем-совсем скоро, на борт поднимется Аделаида. Там-тарам-пам-пам! Все прошло лучше некуда. Эта Манун ни на секунду ничего не заподозрила. Если у Аделаиды все прошло так же гладко, она должна была выйти из кинозала незадолго до окончания этого ужасного, скучнейшего фильма. На стоянке отеля сесть в маленькую машину, взятую именно на прокат, проехать 32 мили по шоссе А1 на запад от монте Губей и остановиться на участке между Лансес-Бэй и Казинскоуф, где на пустынном пляже спрятана лодка. Наверное, она уже дожидается его прибытия, и как только окажется на Грозной, они преспокойно отправятся к намеченному убежищу. Там-тарам-пам-пам! Достигнув западной конечности острова, майор переложил штурвал, и Грозная круто легла на левый борт, поворачивая на юг. В нескольких милях слева... Находилась в люче, справа до самого горизонта простирался Атлантический океан, и место встречи должно быть примерно... да, здесь. Что это там такое? Впереди! Яхта? Майор сбавил скорость, и Грозная слегка осела, замедлив ход. Да, это была яхта, прямо по курсу, точно между ним и побережьем. Именно там, куда он направлялся, чтобы дождаться лодки Аделаиды. Чем-то знакомая яхта. Да, несомненно, знакомая. А где Аделаида? На берегу никого. Ему уже была видна узкая асфальтовая полоска шоссе, но и там тоже никого не было. И на пляже вообще нигде и никого. На борту другой яхты появилась фигура. которая начала махать ему. Она была похожа на... на Аделаиду? Майор тут же узнал яхту. Это была та самая, что принадлежала троице молодых бездельников. Но, господи, что они здесь делают? И почему Аделаида с ними? Майору устало не до Озабоченно нахмурившись, он повернул к другому судну.